Я скоро выяснила, какая причина привела его сюда. Помимо желания проверить состояние товара, которым, полагаю, он руководствовался обычно. — Открой глаза, — услышала я. — Открыла. Хлопковая куртка лесоруба, его огромные руки, мнущий использованный пластырь, оливковый свет в палатке. — Ты, кажется, боялась ослепнуть, да? Какое облегчение! Мои глаза сразу же обследовали палатку. Принес ли он газету? На нем, разумеется, была лыжная маска, но все же я попыталась взглянуть ему в глаза. Газета. Вы обещали. Он принес не целую газету, а только статьи обо мне. Две страницы. На первой была моя старая фотография, когда я еще была моделью. Тот мир разрушился, и обломки уплывали от меня. А на следующей странице... Не могу передать вам, как меня это подкосило. Газетчики раздобыли фотографию Лео двухлетней давности. Он смотрит на ней через плечо назад, прямо в камеру. Светлые волосы немного длиннее, чем он носит сейчас. Одет в толстый узорчатый свитер. На газетной полосе виден был только крошечный кусочек свитера, но я помнила его так хорошо. Красный и зеленый узор на белом фоне. Остальная часть фотографии выглядела сознательно размытой, хотя, возможно, это была просто плохая газетная копия. Снимали во время зимнего отпуска. Я приколола фото к доске для заметок в офисе. Как они ее заполучили? И фотография Катерины, моя маленькая девочка. Не могу сказать, когда она была сделана, но точно недавно можете себе представить, что я почувствовала, когда узнала воротник одной из моих шуб. Мысль о том, что она таким образом искала утешение, разбивала мне сердце. В школе, когда у меня было свидание с мальчиком, я надевала его свитер. Это словно объятие. Со мной оставался его запах. Я зарыдала, хотя даже без пластыря рыдания оставались у меня глубоко в груди. Я привыкла бояться слез. Плакала так сильно, что так и не прочла ни слова. Ведь вскоре лесоруб забрал газету и положил в карман. Эти снимки взволновали, потрясли меня, вернули в действительность. «Мои милые чудесные дети!» Я попыталась успокоиться и подумать, на какой стадии находятся переговоры о выкупе. Представляла приезд Патрика, думала. Позвонили ему мои похитители или еще нет? Я хотела знать, сколько они запросят, и обсудить это с лесорубом, потому что все еще была убеждена, что у них ложная информация, а я собиралась рассказать им о моих реальных возможностях которые они смогут проверить. Подсчитывала, сколько времени потребуется на то, чтобы собрать деньги. Мне было интересно, как они сговариваются о таких вещах. Я была уверена, что освобождение должно быть совсем близко. Времени прошло так много. Именно эта мысль заставляла меня есть и пытаться сохранить себя в хорошей форме. Но у меня не было никакой информации. А сейчас газета уже лежала в его кармане. Я упустила свой шанс и не имела смысла просить. Я все еще рыдала, почти выла, и не смогла бы ничего прочитать.